107. Кодекс еврейского права Шульхана Рух. Иосиф Кару. 1486-1575. Моше Исерлес. Рама. Около 1525-1572. Правовой кодекс, известный как Шульхана Рух. Накрытый стол. Составлен известным сефардским раввином Иосифом Кару в середине 16 века и до сих пор считается правой эталонным кодексом норм иудаизма. Когда раввины должны принять решение по проблеме еврейского права, первой книгой, которую они возьмут, будет Шульхан Арух. Причина такого всеобщего признания в том, что здесь содержатся обычаи и установления как сефардов, так и ашкеназов, тогда как более ранняя книга Рамбама Мишне Тора – Содержит правовые нормы только сефардов, во многом отличные от практики европейских евреев. Это следствие счастливой случайность Когда раввин Йосиф Кару составлял свой кодекс, такой же труд планировал польский раввин Рабе Раби Моша Исерлес. Раби Моша Исерлес, известный как Рама, поначалу огорчился, узнав о работе Йосифа Кару, так как знал что раввин Йосеф-Каро более крупный знаток права, но скоро понял, что ни раби Йосеф-Каро, не он по отдельности не сумеет удовлетворить потребности всей еврейской общины. И шулхан рух был выпущен как сборник, где сперва идут установления раввина Йосефа-Каро, а затем курсивом дополнение и разъяснение раввина Моше и Серлеса. шулхан рух состоит из четырех томов. Первое. Ораха-Хаим законы молитвы и праздников. Йорэдэа, различные нормы, включающие касающиеся благотворительности, здака, изучение Торы и кулинарии. Третье Ренхайзер, законы брака и развода. Четвёртое Хошен Мишпаха. Хошен Мишпат еврейское гражданское право. По сей день достойными звания раввина считаются лишь те, кто сдал экзамены по Шонхану Арух, в особенности по разделам, которые относятся к кашруту с законом о пище. Впрочем, здесь требуется нечто больше чем просто знание установлений Шульхан-Арух. В известной притче студенту, который пришел на экзамен к известному раввину, было сразу предложено назвать пять томов Шульхан-Арух. Студент решил, что учитель оговорился, назвал четыре тома, но тот вновь попросил назвать пятый. Но ведь пятого тома нет, удивился студент «Есть», — ответил Равин, — «это здравый смысл. Вот тебе пятый том. Если у тебя его нет, все установления не будут иметь значения, даже если ты выучишь все четыре тома наизусть». Исчерпывающее описание тонкости еврейского права в Шульхан-Арухе Равин Йосеф-Кару сопровождает указанием учителям и ученикам. Учитель не должен сердиться на учеников, если они не понимают. Он должен вновь и вновь повторять материал, пока они не проникнут в его суть Ученик не должен говорить, что понял, если он не понял. Он должен спрашивать вновь и вновь. Если учитель сердится на него, то ученик должен сказать, «Раби, это Тора, и я хочу ее узнать, но моего ума таки недостаточно для этого». Йорэ Деа 246.10